Глава 53. Джулиан. Когда я подъезжаю к дому отца в Нью-Гэмпшире, Валентина уже с нетерпением ждет у входа. Она несется навстречу, я подхватываю ее и крепко обнимаю. Я не представлял, как сильно буду по ней скучать, и обещаю себе, что больше мы никогда не расстанемся так надолго. Золотка моя, ты только посмотри. Так выросла всего за три месяца. Она часто-часто чмокает меня в щёки и лоб. «И ты, папа!» Я смеюсь и опускаю ее на землю. Она протягивает мне букет розовых и оранжевых цветов из папиросной бумаги. «Это я сделала для тебя и мамы». «Очень красиво. Маме тоже понравится. Она ждет тебя дома». Я беспокоился, уезжая от Кассандры. Она первый раз осталась там без меня. Но я договорился с Нэнси, экономкой, которую нанял два месяца назад, что она у нас поживет. Чувствую, что Кассандра поправилась полностью, но никогда не знаешь, что может запустить обратный процесс. Валентина строит гримаску. «Нет, пусть она будет здесь!» Я не успеваю ответить, к нам направляется отец. Замечаю, что его походка стала медленнее, а волосы белее, чем всего три месяца назад. Впервые осознаю, как он постарел. Он протягивает мне руку. «Заходи и съешь что-нибудь, потом поедешь обратно», — говорит он. «Но я спешу, у меня есть дела. Я забронировал номер в отеле, где можно остановиться по дороге домой. И я быстро подготовлю Валентину так, чтобы она признала маму, когда увидит. Я только выпью кофе. Следую за ним в дом и сажусь за кухонный стол. «Не хочешь выйти на террасу, нарисовать последний рисунок для мамы?» — спрашивает он Валентину. «Ты не увидишь озеро до следующего лета». Пока он заваривает кофе, я любуюсь Валентиниными рисунками и раскрасками, которыми сплошь покрыт холодильник. На кофейном столике целая башня из коробок с настольными играми. В углу груда игрушек. Все, чего не хватало ему как отцу, он с лихвой компенсировал, став дедом. Он несет мне чашку, и я вижу, что руки его слегка трясутся. «Спасибо. Я очень тебе благодарен, что ты взял Валентину на все лето. Я всегда ей рад». Но я хотел поговорить с тобой наедине, пока вы не уехали. Она очень расстраивалась, что мама бросила ее, не попрощавшись. Как ты понимаешь, это не очень хорошо для самооценки. На секунду я застываю, перенесшись в тот день, когда в последний раз видел свою маму. Потом она свела счеты с жизнью. Мне было всего 14. Конечно, понимаю. Его взгляд грустнеет. К моему удивлению, он протягивает руку и кладет ее поверх моей. «Прости, сын, конечно», — я сказал, не подумавши. «Я знаю, что с тобой сделало отсутствие матери. Я просто волнуюсь за нашу девочку». В том-то и дело, что я тоже волнуюсь за Валентину. Потому и решился на крайние меры. Я не позволю Валентине страдать, как страдал я, вырасти без любящих материнских рук, которые направляли бы ее. Но отцу я, разумеется, сказать этого не могу». Я лишь слабо улыбаюсь ему в ответ. «Знаю, отец. Кассандра была не в себе. Ты же знаешь, что такое депрессия. Но сейчас ей уже лучше». Он качает головой. и все всё-таки это странно. Я бы никогда не заподозрил у нее суицидальных намерений. Конечно, я не подозревал их, и...» Он не закончил фразу. Да и не нужно было. Я вздохнул. «Она регулярно принимает лекарства, чего не делала мама». «Будем надеяться, что и продолжит принимать, и такое больше не повторится». Он кивает. «Надеюсь. Проследи за этим. Прослежу». Я встаю, показывая, что разговор окончен. Увы, мы еще долго не встретимся. Он никогда не поверит, что это Кассандра, даже если и думает, что она въехала на машине в стену, пытаясь покончить с собой. Может, он и поверил бы, что тяжелые травмы потребовали реконструкции лица, Но у нее и манеры другие, и, конечно, голос. В любом случае, на следующей неделе он едет домой в Аризону. И мне не составит труда придумать отговорку, почему она не сможет его навещать. Опишу ему состояние женщины, которая владеет агорофобией. Он ведь тоже психиатр, отнесется с пониманием. Я не все тебе рассказывал, было непросто. Она уже давно борется с тревожностью и депрессией. Еще до попытки самоубийства она стала бояться выходить из дома. С ней было очень тяжело, но Валентину я оберегаю, как могу. Я рад, что ты обеспечил Кассандре должный уход и лечение. Этому ребенку нужны оба любящих родителя. Если бы он только знал, как я с ним согласен. Да, отец, обеспечил. И раз уж мы о ней заговорили, нам пора возвращаться. Еще раз спасибо. Я зову Валентину. Едем домой. Иди, попрощайся с дедушкой. Она вбегает в комнату и обнимает деда за ноги. Он смеется, подхватывает ее и целует в щеку: Ты будешь писать мне и звонить по этому, как его, фейскол? Time, Будет, конечно. Я беру ее за руку, беру ее чемоданчик и мы садимся в машину. Как только мы выезжаем на шоссе, Валентина спрашивает: А где мама? Котенок, помнишь, я говорил тебе, что у мамы была операция? Она усердно кивает. «Да, операция на лице?» «Верно. Видишь ли, мама попала в аварию. Поранила лицо. Сейчас она уже вылечилась. Просто выглядит немножко по-другому. Но это все равно наша мама». «Нет, не хочу, чтобы по-другому». Бросаю на нее взгляд. Дуется. «В этом ничего такого нет, солнышко. Она ужасно по тебе скучает». Ждет не дождется, когда ты приедешь. Ты привыкнешь к ее лицу, и она по-прежнему очень красивая. Валентина не отвечает, и я оставляю ее в покое. В следующие два дня я поработаю с ней под гипнозом, и все будет в порядке. Вернется домой, поживет бок о бок с новой Кассандрой, и скоро забудет, как выглядела настоящая мама. Должно получиться, иначе все было зря. А я не хочу, чтобы все оказалось напрасно. «Мама необходима ей так же, как мне, жена. Я дам ей семью, которой не было ни у меня, ни у ее настоящей матери. Это и есть чудесное свойство жизни, и психиатрии тоже. Они всегда дают себе возможность пересоздать себя, исправить положение. Я полон решимости. Сегодня рождается наша новая семья, и никто и ничто не разъединит нас». Миновали годы поисков, прежде чем я встретил женщину, которую предназначила мне судьба. В колледже и медицинской школе у меня были только поверхностные связи. Навязчивое внимание женщин к богатому без пяти минут доктору никакого настоящего чувства. Пока я не встретил Кассандру. Конечно, я знал, что роман с пациенткой противоречит врачебной этике, но иногда правила нужно нарушать. Очень скоро стало очевидно, что она послана мне не случайно. Именно у меня были ключи от ее счастья. Ключи, чтобы выпустить ее из клетки несчастливого замужества в новую жизнь. Жизнь со мной. Я не мог знать, какой недолговечной она окажется, что я потеряю Кассандру так же быстро, как нашел. На этот раз я не позволю себе ошибиться. Этот раз навсегда. Два дня занятий под гипнозом, и мы с Валентиной дома. Я заранее позвонил предупредить Кассандру, что мы приедем в любой момент. Но, несмотря на все приготовления, я нервничаю. Не заезжая в гараж, останавливаю машину перед домом и не успеваю заглушить мотор, как Валентина вылезает из своего автокресла и пытается открыть дверцу, спеша увидеть маму. Я помогаю, она выпрыгивает из машины и подбегает к дому, как раз в тот момент, когда на пороге появляется наша новая экономка Нэнси. «Здравствуйте, мисс Валентина. С приездом!» Валентина застенчиво улыбается ей. «Мама! Мама!» Выкрикивает нам часть через холл на кухню. «Где миссис Хантер?» — спрашиваю я. Нэнси кивает в направлении кухни. Она испекла сахарное печенье для Валентины. «Сахарное печенье, Валентинина любимая. Я доволен, что Кассандра старается». Вхожу в кухню и вижу картину. Кассандра опускается на колени, раскрыв объятия, но Валентина стоит неподвижно и смотрит на нее. «Ты не моя мама!» Мне нужна моя мама. Ее реакция не удивляет меня, несмотря на работу под гипнозом. В конце концов, если не считать темных волос и похожей фигуры, новая Кассандра значительно отличается от мамы, которую Валентина помнит. Я внушил ей, что у мамы зеленые глаза. По счастливому совпадению у этой Кассандры тоже зеленые глаза, как и у самой Валентины. Это поможет укрепить в них веру в то, что они мать и дочь. Такие же зеленые глаза были у моей мамы. Я подхожу к Валентине сзади и кладу ей руку на плечо. Все хорошо, Валентина. Включайся, говорю я, используя наши триггерные слова. Она тут же затихает, и я шепчу. Это мама. Ты любишь маму. Ты помнишь маму, просто она выглядит иначе, потому что поранила лицо в аварии. Снова выпрямляюсь. «Ты со мной», — тихо говорю я, и она выходит из транса. Она робко делает шаг в сторону Кассандры, на лице которой написана тревога. «Мама?» «Да, золотка, это я. Я испекла твоё любимое печенье. Сахарное». Валентина дает себя обнять, но я вижу, что она напряглась. Тем не менее, это уже начало. Они будут постоянно проводить время вместе, и вскоре Валентина полюбит новую маму, как любила первую. «Садись, я налью тебе молока», — предлагает Кассандра. Валентина закрывает рот рукой. «У меня аллергия на молоко», — потом поворачивает ко мне покрасневшее и рассерженное личико. «Я же сказала, что она не моя мама!» «Как я забыл упомянуть Кассандре про аллергию Валентины!» «Нет же, Валентина, мама имела в виду миндальное молоко». Валентина не выглядит полностью убежденной, но садится за детский столик. Кассандра протягивает ей блюдце с двумя печеньями. Она явно хочет что-то сказать, но я взглядом предупреждаю. Потом объясню. Когда Валентина доедает печенье, Нэнси уводит ее наверх помочь распаковать вещи. Кассандра смотрит на меня. «Как я могла забыть про аллергию на молоко?» «Милая, ты не знала. Непереносимость развелась у нее вот только что». Ты еще была в больнице, но потом она уехала к деду. Я виноват, что забыл тебе сказать. Вот оно что, говорит Кассандра. Просто я так странно себя чувствую, как будто почти все время хожу в тумане. Я обнимаю ее и привлекаю к себе. Ничего страшного, любимая. Наверное, это лекарство. Поначалу от них действительно в голове туман, но ты к ним привыкнешь. Она сидит на комбинации имипрамина и триазолама. Я не могу полагаться только на гипноз из страха, что она вспомнит, кем является на самом деле. Нужно пристально следить за тем, как взаимодействует лекарство и нет ли побочных эффектов, например, тремора. Но пока что лекарства только делают ее неуверенной и полностью зависящей от меня. Надеюсь, со временем я смогу отменить их, когда удостоверюсь, что ее мозг необратимо перенастроился. Однако мне слишком хорошо известно, что мозг орган самый непредсказуемый. Она прижимается головой к моему плечу. «Я хочу снова быть здоровой, быть самой собой, вот и все Я беру ее за подбородок и легко целую в губы. «Тебе станет легче, а пока можешь положиться на меня. Я всегда буду о тебе заботиться. Не знаю, что бы я без тебя делала», — шепчет она. Я улыбаюсь. «Слава Богу, и не узнаешь».